чудеса Андронника и чудеса Христа. Евангелия много говорят о чудесах, творимых Христом. Оказывается, император Андронник тоже творил чудеса. Об этом сообщает Никита Ханиат, хотя и считает эти чудеса неправильными и приписывает их исключительно хитрости и уму Андронника. Например, Андронник якобы проходил сквозь стены. Напомним, что Христос тоже проходил сквозь стены. В Евангелии Московской Печати 1651 года говорится «И под них восьмих пакебяху внутрь ученицы Его и Фомас ними, придя Иисус дверям затворенным, и ста посреди их и речи мир вам». И Иоанн зачало, то есть по истечении восьми дней вновь собрались внутри ученики Его и Фомас с ними. Пришел Иисус» сквозь затворенные двери и стал посреди них и сказал мир вам отметим что современный синодальный перевод несколько сглаживает это место хотя смысл остался остался тот же самый мы цитируем после восьми дней опять были в доме ученики его и фома с ними пришёл иисус когда двери были заперты стал посреди них и сказал мир вам иоан 20 26 Никита Ханият посвящает аналогичному сюжету из истории Андроника достаточно длинный рассказ. Мы не будем передавать его полностью, а сообщим лишь его суть. Андроник был заключён в темницу в самые крепкие и несокрушимые железные оковы, но как он был человек смелый, чрезвычайно изобретательный и в трудных обстоятельствах весьма находчивый, то, открыв в своей темнице старинный подземный ход, он руками как веником и заступом прочищает в нём отверстие для входа и выхода так, чтобы это было незаметно, застилает его кое-какими домашними вещами и затем прячется в нём. Когда настал час обеда, стражи открыли двери темницы и принесли обычное кушание, но гостя к столу нигде не видели. Стали осматривать, не разломаны ли или не раскопана ли где темница, не ушёл ли хитрый Андроник, но нигде не было никакого повреждения. Ни дверные петли, ни дверные косяки, ни порог у дверей, ни потолок, ни задняя часть дома, ни железные решётки на окнах, словно ничего не было испорчено. Тогда стражи подняли громкий опол и стали тезать себе лицу ногтями, как так как у них не стало того, кого они стерегли. Затем Никита Хнята описывает, как в ту же темницу посадили жену Андроника. Андроник неожиданно явился к ней и страшно испугал, поскольку жена приняла его за тени старца мёртвых. Истечение текст Хнята поздний и сильно отредактированный, расвеченный билетистрикой 17-18 веков, но сквозь него проглядывают очертания старого оригинала, в котором, вероятно, говорилось, что Христос, пройдя сквозь стены, неожиданно предстал перед учениками и Марией Магдалиной. Далее в Евангелиях много говорится о воскресении мёртвых Христом. По-видимому, что-то подобное было и в тексте, который редактировал Никита Ханият. Он сообщает, что Андронник, водя в Царьград, отправился к гробнице царя Мануила, возле которой совершал какие-то непонятные жесты и произносил некие загадочные заклинания на варварском языке. Мы цитируем: "Когда хотели отвести его от могилы и говорили, что он уже довольно поплакал, он упросил, чтобы ему позволили ещё на некоторое время остаться у гробницы, потому что он имеет нечто наедине пересказать почившему. Сложивши руки, он, как бы для молитвы, с распростёртыми ладонями, Андроник воззёл глаза к каменной гробнице и шевеля губами, но не издавая звуков, которые доходили бы до слуха присутствующих, что-то тайно проговорил. Большинство приняло этот шёпот за какое-то э варварское заклинание. Такий за країна неугроба и прямое общение с спокойником далеко не обычная вещь в быту в быту византийских императоров. По крайней мере, ни об одном другом императоре ничего подобного не сообщается. Нам кажется, что это по позднее описание является следом каких-каких-то евангельских описаний чудес воскресения, совершённых Христом. Никита Ханяд, переписывая старые хроники, естественно, опустил упоминание самого чуда, поскольку он не считает Андроника богом или человеком, обладающим чудодейственной силой, но явность это остался. Выдающийся ум Андроника. Никита Ханяд, несмотря на свою явную и нескрываемую неприязнь к Андронику, постоянно подчёркивает выдающийся ум Андроника и его якобы потрясающую хитрость. Ханяд пишет об этом во многих местах. Приведём лишь одну цитату писано. Против Андроника затевали и строили много а-а, ков и тайные и явные, но он уничтожал их, как нити паутины и рассеял, как детские забавы на песке. Благодаря своему мужеству и уму, которым настолько превосходил своих противников, насколько бессловесный животный ниже существ разумных. Кроме того, Андроник очень хорошо и убедительно писал. Никита Хонят прямо называет его философом. Сообщается следующее: писана. До смерти любил он послание божественного проповедника Павла, часто наслаждался источаемой ими сладостью и в свои прекрасные письма любил вставлять их неотразимо убедительные изречения. Здесь мы видим попытку позднего редактора, скрывающегося под именем Никиты Ханята, объяснить откровенный евангельский смысл послания Андроника тем, что он многое переписывал у апостола Павла. Кроме того, Андроник будто бы не только писал, но и говорил словами апостола Павла. Никита Ханят сообщает, что Андроник занимался философией и, в частности, богословием. Более того, он издавал некие правила в этом отношении, то есть как бы издавал заповеди. Мы цитируем. Он крайне не одобрял бывшего в то время и ныне существующего обычая спорить о божественных догматах и отнюдь не любил говорить или слышать что-нибудь новое о Боге. Хотя был далеко не чужд нашей мудрости, он ценил образование и не уделял не удалял от себя людей учёных, а напротив, приближал их к своему престолу, часто поощрял деррами и удостаивал немаловажных почестей. Он и небесную философию считал делом важным и ценил весьма высоко, и одабрял красноречивых ораторов и чрезвычайно уважал искусных проповедов, проповедов. И действительно, в Евангелиях В Евангелиях Христос выступает философом. Он даёт заповеди, изменяет законы Моисея, отвечает на вопросы, как нужно и как нельзя поступать. В тех или иных случаях участвует в суде. Например, вспомните суд над грешницей, когда Христос фактически председательствует в суде. А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привлекли к нему женщину. Иоанн 8:1. Она была обвинена в прелюбодеянии, в прелюбодеянии. Иисус выносит знаменитый приговор: "Кто из вас без греха, первый, первый брось в неё камень". Иоанн 8:7. Андроник тоже председательствовал в судах. Ну, ни один из других византийских императоров не описывается как философ на троне, превосходящий других людей умом да, в такой степени, как Андроник. В то же время это Прекрасно соответствует евангельскому описанию, где Христос резко превосходит окружающих своим умом. В частности, ещё в детстве беседуется со, со взрослыми учи- со взрослыми учителями, поражая их своими рассуждениями. Лука 2:39. Нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Лука 2:46. Например, на старинной картине Хуан де Вальдес Леаль Иисус представлен как правитель на высоком престоле, получающий окружающих. В аналогичном виде, возвышаясь над окружающими, Христос изображён и на старинной картине Веронезе.